Глава 19. Мужчина и девушка. То, что бои начались, хорошо, но у меня была работа. К счастью, командир был замечательным человеком, так что я смогу посмотреть бои Хакима и Котора, но в остальное время буду производить обходы. По другим обязанностям график был довольно негибкий, и были определенные сложности, сопряженные с рабочим процессом. В патруле было много солдат, так что отделиться было допустимо. Можно было бы смотреть все бои, но тут уж остальные солдаты будут недовольны. Командир сказал, что если не хочу, чтобы вознино видели, придётся немного поработать. Он был определённо проф, так что сейчас я ходил по стадиону в патруле. Работёнка сама по себе непыльная. Перевозбуждённые зрители, потерявшиеся посетители, блуждающие люди. На решение всех этих вопросов требовалось не так много времени. Я переживал от того, что всё было слишком уж мирно. Ну да ладно. Когда-нибудь придёт время, и человечество больше не сможет наслаждаться этим спокойствием. А сейчас, пока я размышлял, появился одинокий солдат. Должно быть сменщик. Скоро придёт время Хакиму сражаться. Так что он должен был меня подменить. Джон, меняемся. Я тоже немного посмотрел, как турнир проходит, так сказал подошедший солдат. Времени на отдых было немного, и люди проводили его за просмотром матчей. О, и как «Сильные претенденты есть?» «Ага, один очень сильный. От него исходит настоящая мощь». «Сведу щуплый, но врагов спокойно раскидывает». «Ещё старик и симпатичная девушка». «Двое из тех, о ком он говорил, скорее всего, были моими знакомыми. Это были Хакими Катора». «Стариком мог быть только Хаким, а кроме Катора была ещё одна женщина, крепкая, средних лет». «Она сносила врагов своим телом, и такую я точно не мог назвать симпатичной». «Понятно. Похоже, мои знакомые тоже стараются. Но щуплый мужчина... его не знаю. Хотелось бы взглянуть на него». Сказал я сменщику и поспешил к Килкейеру и остальным. «Джон, уже началось!» Сказал мне Килкейер, как только я вошел в комнату и предложил присесть. Я посмотрел на арену, а там уже стояли двое. Один из них старик, точно Хаким Сурт. Напротив него стоял худощавый мужчина. должен был то, так он говорил сослуживец. От мужчины исходила какая-то аура. Я смотрел на него и не мог понять, где же видел его. Немного подумав, я вспомнил. Это его табличку я проверил. И вот в тот момент начали прозвучал сигнал к началу боя. Эх, будет плохо, если пропущим. Я поспешил на место, но мычью мог смотреть и так. Так что это мне было большой необходимостью. Просто оба противника точь-в-точь не сдвинулись после сигнала к началу. В руках у них были приблизительно одинаковые мечи. Они смотрели друг на друга. Для меня, знающего Хакима и Килкиеро, это была удивительная сцена. Хаким Сорт был не из тех, кто придерживается тактики. В таких случаях он просто рубил. Таким он был человеком. И всё же, неужели этот человек настолько силён? Килкиеро думал о том же самом, когда спрашивал меня: Не отводя глаз, я отоитель. Не знаю, но похоже, с ним не стоит расслабляться. И ночью бы старик ждать не стал. Точно, должно быть сильный враг, такое стоит и едить, сказал Килкиер Лубайс. Их провода были интересны. Они смотрели друг на друга, но это не значило, что они вообще ничего не делали. Пространство между ними словно по швам расходилось. Дело было не в размахивании мечами, а в исходящей напряжённости, что ощущали даже мы, зрители. Когда соперники столько не двигаются, их начинают забрасывать мусором, но ни в случае Хаким и худощавого мужчином. Все просто затаив дыхание наблюдали. Когда они наконец двинулись, раздался крик. После их гледелок мечи сошлись буквально на мгновение, после чего стоять остался лишь старик Хаким. Мужчина опустился на колено, и судья провозгласил о проигрыше. "Он вроде ведь ещё может сражаться", сказал Герцик, но это уже к делу не относилось. Там, где этот человек стоял на одном колене, другие падали без сознания. Силы у него ещё были. Он наступал более сильным духом. Об этом я рассказал Герцу Гуфиниксу, и он ответил будто что-то вспомнив. А, а ведь всё именно так. Ноги этого мужчины дрожат. Он заметил. Это была победа Хакима в следующем матче полуфинальный. Его можно не смотреть. Я видел имя участника Хакима он Нюроня. В конце скорее всего предстанет Нора Форис. Если вы играют которая, то в финале Старинг будет сражаться с ней. Но перед этим ей придётся биться с Норой. Всё-таки выходило, что в конце будет биться именно Нора. Ради Мести Хакиму мужчина выложит все свои силы в сражении. Финал обещают тоже быть интересным. А следующий бой которая, к сожалению, мне надо работать. Хотелось бы на неё посмотреть, но я не думал, что мои сослуживцы хорошо на это отреагируют. «Я за тебя посмотрю, а ты работай как следует», — сказал довольно нагло Килкиер, когда я покидал комнату. По трибунам прогуливался одинокий человек. Если бы его увидел Джон или Килкиер, то сказали бы, что это тот самый мужчина, с которым дрался Хаким. Не было ничего странного в том, что он находился здесь. Он был участником турнира и теперь мог смотреть сражение до самого финала. Стоило ему усесться, как раздался голос. «Проиграл?» Вот так дела. Я думала, что к Валмарте куда лучше в боё. Ёмный девичий голос. Мужчина поднял взгляд. Там была девушка 12-13 лет. Всё её в чёрное платье, украшённом множества оборок. Олабаяся она смотрела на мужчину. Я-то думал, кто это, а это ты, Торитьера. Разбудили? В ответ девушка снова улыбнулась. Ага, остальные ещё спят, но он у Неркура очень старается. Я первая вместе с Давиносом. Старик? Это хорошо. Хотя можем и пожалеть. Так сказал мужчина по имени Квал. После чего на него непонимающе посмотрела Тори. Почему? Старик такой же, как и я. Видела мой бой, Тори. Если он узнает, что подумает. Поняв смысл слов, Тори хлопнула в ладоши. А, точно. Да виноса вечно ищет место умереть. Если есть сильный враг, он хочет сразиться с ним. Вот именно. И тот человек был неплох. Я проиграл не потому, что поддавался ему. «А, серьёзно?» «Вот это да. Я-то думала, что к Валмарте просто не старался. Всё-таки среди нас-то лучше и в обращении с мечами». «Вот уж не знаю. Для того человека моих навыков оказалось недостаточно. В очередной раз убеждаюсь, как огромен этот мир». «Хм, так и мне не победить?» «Глупости. Ты превосходишь людей. Лучше скажи, Тори, ты пришла за мной?» Он прервал разговор, который мог продолжаться вечно своим вопросом. На лице Туре появилось удивление. «Точно! Скоро всё начнётся, так что готовься!» Так сказала он и Меркура. Услышав это, Квални находил слов. «Начнётся? Долго ли, коротко ли?» «Странное ощущение». «Я-то спала, так что не знаю. Я проснулся недавно». «Ну, скорее уже долго. Мы должны были спать, и вот...» «Неужто обещается быть долгий разговор?» историю выглядело так, будто хотела его остановить. Мужчина с удивлением посмотрел на неё, затем улыбнулся. Ладно, ладно. Не буду рассказывать. И куда идти? Квал должен сдерживать людей здесь. Я и до Виноса отправимся в город. Он и на Меркоре ещё полно дел, так что оно не пойдёт. Вот как? Ну, таково уж её работа. И всё же она довольно хладнокровна во время сражений, испытывал симпатию. Это потрясло моё сердце. Всё-то те же, я долго с людьми привязываешься к ним. Мне передайте и твои слова. Услышав это, мужчина в спешке остановил её. Эй, не говори глупостей. Не к чему я это передавать. Но к твоим товарищам она всегда была добра. Возможно, поэтому, если уж что-то решит. Вот как? Вот этого я не понимаю. Ты не думала об этом? О чём? О том, что случится сегодня. Торя тоскливо посмотрела на него и дала чёткий ответ. Ном неужаться в месте. Неспособные ужаться будут сражаться до полного уничтожения, прямо как звери. Потом ничего не поделаешь, так ведь? Она искренне верила в свои слова, когда спросила Квала. Мужчина и сам считал свой вопрос дурацким. Они делали это не потому, что хотели, так было надо, так он и поступит. В этом мужчину в очередной раз убедили слова Тури. Он не собьётся, ни даже если, если придёт время сожалеть. Оно будет далеко позади. Да и кто будет порицать их за это? Прости, глупость спросил. Я понял указание Ауна. Тори, тебе тоже стоит идти на указанную позицию. Ага, Квал Марте, не смей умирать, понял? Тебе еще рано искать место, где бы ты мог умереть, когда винулся. Сказав это, Тори ушла. Двигалась она слишком быстро для своего возраста. Но Квал не переживала из-за этого. Вот-то так и должно быть. Мужчина снова направился на арену. Его позиция была там, вместе с лучшим обзором. Квал живо представлял, что теперь будет. И этот образ вызывал у него странные чувства. Он сосредоточился на том, что надо было сделать.